Глава тридцатая. Забинтованной рукой я отправилась на работу. В травмпункте мне предложили оформить больничный, но как это будет выглядеть? Не успела на работу устроиться и уже на больничном? Да и Макс может подумать, что я просто использую его. Он мне помогает, пусть и не бескорыстно, а я решила, что могу бездельничать и не ходить на работу. Рука болела, хотя я и приняла обезболивающую таблетку. Счастье, что пострадала левая, а не правая рука. Увидев меня забинтованной рукой, Анна Яковлевна покачала головой. — Где тебя угораздило? — Упала неудачно, — отмахнулась я. — Так чего больничной не взяла? — удивилась Мария Павловна. — Имеешь право. — Я только устроилась на работу. Это нехорошо будет выглядеть. — Нехорошо будет выглядеть, если у тебя рука распухнет, как слоновья нога. Мария Павловна окинула меня критичным взглядом. «Короче, иди, вытирай пыль и выкинь мусор из корзин. Все, больше ничего не трогай». «Верно, мы сами справимся», – закивала Анна Яковлевна. «Один день полы за тебя помоем, не развалимся. Так что быстренько вытирай пыль и дуй домой, лечись». «Спасибо», – на глаза навернулись слезы благодарности. Не ожидала такого. «Мелочи какие!» – махнула рукой Мария Павловна. — Мы тебя подменим, ты нас, если надо будет. Нормально все. — Точно, точно, — закивала Анна Яковлевна. — Все же люди, надо поддерживать друг друга. Без этого никак. Освободилась я через сорок минут. Решила, что завтра принесу этим замечательным женщинам конфет и чай. Надо их хоть как-то отблагодарить. Вышла из здания и позвонила Глебу. — Что, на работе отпустили? — обрадовался он. — Ты можешь не торопиться, мы тут уроки делаем. «Хорошо, спешить не буду, адрес назови, приеду через час, погуляю немного». Мне хотелось проветриться, хотя скорее не хотелось идти домой. «Хорошо, если Стас ушел к своей Веронике, а если он дома и продолжает злиться?» Прошлась по скверу, зашла в торговый центр, просто чтобы скоротать время и привести в порядок мысли, но это получалось плохо. Я снова и снова вспоминала перекошенное злобой лицо Стаса. Что с ним происходит? Он же никогда не был таким. Я любила другого человека, а теперь он стал не просто чужим, он стал опасным. Чего ему не хватает? Есть любовница, я в его дела не лезу. Так нет, ему надо меня контролировать. Скорее всего, у него и правда серьезные проблемы с бизнесом. Но это не повод кидаться на людей с кулаками. Чудо, что он не покалечил Глеба или меня. Что-то животное было в его взгляде, безумное, жестокое. Раздался звонок мобильника. «Мам, ты далеко?» «Что, закончили заниматься?» «Да, подходи к дому». «Буду через десять минут». Разумеется, в квартиру к Филиппову я подниматься не собиралась. Это будет просто неприлично». Торговый центр, где я бродила, находился рядом. И до нужного дома я добралась быстро. Элитная четырехэтажка за решетчатым забором, охрана у ворот. все как положено. Перед домом разбит парк с ландшафтным дизайном. Альпийские горки, сосны, можжевельники. И я прошлась вдоль ограды. Дверь подъезда распахнулась. Появился мой сын и Филиппов. Он-то зачем вышел? Глеба проводить? «Добрый вечер!» — кивнул мне Макс. «Глеб сказал, вы повредили руку?» Похоже, он не стал говорить Глебу, что я работаю на него. У меня отлегло на душе. «Да, упала неудачно. Я обняла сына за плечи. Спасибо, что разрешили сыну подождать меня у вас. Они же друзья с Димой. Какие могут быть церемонии? Мы Глебу всегда рады». «Спасибо. Я не знала, как мне себя вести». Макс держался со мной так, словно мы едва знакомы. Это правильно. Вот только я страшно боялась, что он проговорится, и Глеб узнает, что я работаю на него, да еще и уборщицей. — Вам надо обязательно отлежаться дома, — заметил Макс. — Думаю, ваш работодатель возражать не станет. Он же должен понимать, что вам неудобно работать одной рукой. — Спасибо, — не в попад ответила я и тут же добавила, — за совет. «Вот видишь, мама, я тебе тоже говорил, надо больничный оформить», – С жаром подхватил Глеб. «Ничего с твоим начальником не случится. Перебьется несколько дней». «Не надо так говорить», – остановила я сына. «У меня очень понимающий начальник». «Тем более», – улыбнулся мне Макс. «Значит, вам надо пару дней посвятить лечению». «Я подумаю», – пообещала в ответ. «До свидания». «До дома пошли пешком». «Ты тоже не хочешь домой?» – спросил Глеб. «Не хочу. Но завтра мы уже уедем отсюда и больше никогда не вернемся», – пообещала сыну. «И школу мне точно не придется менять?» – спросил Глеб. «Думаю, что этот вопрос тоже решим». «А то мы с Димкой сдружились, и не нужна нам эта дура Ленка. Теперь она сама за нами бегает, то за мной, то за Димкой». «Ты правильно сказала, что не надо на нее внимания обращать!» «Рада, что тут у вас проблема решилась!» Искренне порадовалась я за сына. «Знаешь, со мной учится Кристина Горина!» «Да, слышала такую фамилию!» «Вот мне она теперь очень даже нравится!» «А Диме?» Лишь бы опять девочку делить не начали. «Он дружит с Анжелой из параллельного класса!» «Ты ее точно не знаешь!» «Мы решили, что не стоит из-за девчонок ссориться. Глупо это?» «Все верно», — искренне обрадовалась я. «Хоть этой проблемы не будет». Отец Димки правильно сказал. «Ты завтра отпросись на работе, тебе надо руку вылечить. Мы и днем переезжать будем?» «Вечером». «Хочешь, я Диму позову помочь вещи таскать?» «Не надо». Вот этого действительно было не надо. Только сына Филиппова и не хватало в помощники. У нас вещей мало, сами справимся. «Ты уже не вернешься к папе?» – осторожно спросил сын. «После сегодняшнего нет», – призналась я. «И правильно. Я боялся, ты опять раскиснешь и будешь делать вид, что ничего не произошло». «Нет, Глеб, больше такого не будет», – пообещала я сыну. «Я изменилась. Поздно, но изменилась». — Лучше поздно, чем никогда, мама, — улыбнулся мне Глеб. — Главное, больше не притворяйся. Не надо это никому.